Гер Рязанов «Неподведенные итоги Издательство Вагрюс Москва 1997 год Читает Игорь Мурашков Светлой памяти моей жены Нины Почему юмор смерти С сожалением юмор стареет и умирает. Я имею в виду юмор не как понятие вообще, а юмор, рожденный в определенную эпоху. Бессмертного юмора не существует. Шутки, каламбуры, анекдоты, репризы, которые забавляли и веселили одно поколение, оставляют равнодушным другое. Сейчас не до них среди читателей, которые бы хохотом над комедиями Аристофана. Нелегко увидеть и слющуюся человека с томиком комедий Шекспира. Значительно ослабело смеховое воздействие на читателя. И Марка Твена, и Оскара Уайльда, и Антоши Чехонте, и Жерома Джерома, и Аркадия Верченко его коллегами сатириконцами. Это список можно было бы продолжить даже произведения Ильфа и Петрова, которые мы с детства знали наизусть, куда меньше увеселяет нынешнюю молодежь. А показ ранних короткометраж гениального Чаплина по телевидению для многих зрителей не стал ожидаемым праздником, а иных и совсем разочаровал, оказалось, что далеко не все чаплиновские комические выдержали испытание времени. Это умирание смешного легко объяснить. Во-первых, юмор категория социальная. Каждое веселое сочинение, полюбившееся читателям или зрителям, как правило, содержит в себе намеки, насмешки, сатирическое разоблачение пороков, слабости, и извращений присущих именно такому то обществу в его деятелям именно в такой-то отрезок времени. Юмор, особенно сатира, всегда злободневный и то, что современенькие сатирика понимали часто с полуслова, другому поколению становилось неясным, требовала примечаний, разъяснений. Разнеясно, что огород брошен камешек, Значит, и не смешно. Юмор, который не вызывает мгновенной ответной реакции, мертв. То есть взять так называемый сдоп язык Когда ске опасаясь цензуры или преследований властей зашифровывает свои ядовитые стрелы, прикрывает их своеобразной дымовой завесой, это уж и вовсе недоступно для потомков. Обидно осознавать, что ты работаешь в жанре, который обречён естественное и быстрое увядание. Но что поделать? Социальная злободневная сатира сразу же погибает тогда, когда меняются условия жизни общества. К примеру, наша с сценилим Брогинский повесть Старики-разбойники начинается так. Люди делятся на тех, кто доживает до пенсии, и на остальных. Кстати, что вводится новый закон, по которому выплаты пенсии будут производить мужчинам не с 60 лет, как сейчас, а с 50. лет. И эта наша фраза, мгновенно решается вешается заostrённости и асоцирической направленность исчезает. А если пенсию начнут выплачивать имегисти лет, то та же самая фраза станет более злой, более актуальной. Выражение из золотого теленка. Бриан — это голова. По что говорит сегодняшним молодым людям, ошибка из сатириконской всеобщей истории народу столько, сколько волос у Пуришкевича на голове. Заставить читателя только пожать плечами фамилию Пуришнёва, реакционного политического деятеля десятых годов нашего века помнят уже немногие. Можно догадаться, по приведенной фразе что он был лысым. Это не вызовет даже улыбки, потому что личность принадлежит никому, кроме стариков, не интересна.